Но может быть, Европу он все-таки презирает. Должно быть, Англия вам кажется очень маленькой, сказал Сомс. О нет, сэр, Лондон очень велик, а деревня у вас очаровательная. Сомс скосил глаза на кончик своего носа. Не дурна, сказал он. Подали палтус. За стулом Сомса послышался какой-то шорох.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 Я таких деликатесов не ем. Ведь я живу в глуши и много работаю. У нас все по домашнему. Работают у меня славные негры, они прекрасно стряпают. Самые старые помнят еще моего деда. А. -а, -а так он из Южных Штатов. Сом слыхал, что жители Южных Штатов джентльмены. И не забыл Алабаму. Название британского военного корабля, официально не входившего в состав британского флота, но нанесшего большой урон северянам во время гражданской войны в США, после чего Англия была вынуждена уплатить США контрибуцию. И как его отец Джемс говорил, я так и знал, когда в связи с этой историей правительство получило бонусу. В молчании наступившем, когда подали поджаренный хлеб с икрой, были ясно слышны шаги Дэнди по паркету. «Вот единственное, что он любит», — сказала Флёр. «Дэн, ступай к хозяину, дай ему кусочек, Майкл». Она украдкой посмотрела на Майкла, но он не ответил на ее взгляд.